Защитница леса. Дядя Миша сказал, что в округе появились волки и не советовал девчонкам ходить через лес. Как-то по дороге из школы Герде удалось заснять зайца, и ей захотелось поскорее напечатать этот снимок. В воскресенье, когда дед по каким-то делам уехал в город, Герда собралась к Люде. Вспомнив о волках, она на всякий случай взяла у деда ружье и патронтаж. Пройдя полдороги, Она услышала звук мотопилы. Вдруг ей захотелось сделать снимки, как рубит лес, и она пошла на шум. Скоро пила стихла, но стал улавливаться рокот трактора. Это погрузчиком укладывали на лесовоз длинные бревна. Конечно, в том, как уничтожают лес, ничего красивого не было. Но Герда на всякий случай сделала кадрик и поспешила на кордон. Дядя Миша удивился, что в Бару грузит лес. «Это в каком квартале?» уточнял он у Герды, наспех одеваясь. — Да вы идите по моему следу, — посоветовала она. Я их фотографировала. Люда быстро напечатала зайца и погрузку леса, и Герда собралась домой. Опять он пошел воевать с браконьерами, — с волнением сказала Люда. Волнение передалось и Герде, и она, зарядив ружье, помчалась на выручку дяди Миши. Еще издали она услышала ругань. Подойдя ближе, она прежде всего крупным планом сфотографировал лесовоз с его номером. Дядя Миша кричал, что лес сгружали обратно, но его не слушали и угрожали разделаться с ним. Дошло до того, что один здоровяк сбил его с ног и стал пинать. «Стоять — Стоять! — закричала Герда, выскочив из-за илушек и выстрелила в воздух. — Это еще что за видение? — пробосил мужчина и пошел на Герду. «Стоять — Стоять! — снова закричала она. — У меня картечь, я не промахнусь. Здоровяк скривил губы и пошел к кабине машины. — А кто будет разгружать? — строго спросила Герда. — Да пошла ты! — огрызнулся браконьер. — Ах так? Да я вам сейчас все колеса разнесу! — пригрозила охотница. — Давайте, сгружайте и уматывайте! — спокойно сказал поднявшийся дядя Миша. — Я за девчонку не ручаюсь. От нее все можно ожидать. Пока разгружали лесовоз, Герда, стоя в стороне, не опускал ружье. — Дядя Миш! «Да их надо в милицию вести, сказала она, когда браконьеры собрались уезжать. «Ладно, пусть уматывают», — успокоил ее лесник. Быстро скрылся пустой лесовоз, а за ним и погрузчик. «Ты, конечно, молодец», — сказал дядя Миша, обняв защитницу леса. «Но с ружьем так болоть нельзя. Тебе, может, ничего не будет, а деду Макару придется отвечать». Дед Макар, узнав о случившемся, похвалил внучку, но брать ружье запретил да их надо было в милицию вести, с обидой сказала внучка. «А что бы ты стала делать, если бы они побежали, да еще в разные стороны?» поинтересовался дед Макар. Растерявшаяся Герда молчала. «Стало бы стрелять по людям?» — снова спросил дед. «Да это же не люди, а бандиты», — загорячилась девочка. «Сейчас не те времена, когда выносят приговор без суда и следствия, а стрелять разрешено только милиции, и то в исключительных случаях». Дядя Миша поступил, конечно, правильно, а снимок с номерами машины надо ему передать, по нему несложно найти и этих браконьеров.